Глава вторая Зойка Бортикова переехала сюда с мужем и двумя детьми полтора месяца назад. Мужа взяли на работу сразу на авиазавод. Там заранее все было обговорено договорено, они потому и сдвинулись с места. Вместе с работой предлагали ей жилье в малосемейке. Но как тут не соблазниться тем, кто третий год ютится по общагам? Да вот не незадача. Она до сих пор не могла пристроиться. Куда только не совалась. И в детсады, и в больницы, и даже в магазин продавцом. Как заговоренный круг Вов жаловался на мужу по вечерам за ужином. Вообще ничего. Вова кивал, но слушал ее мало. Он здорово уставал на новой работе и никак не мог втянуться. Между прочим, это его словечко Зоя не любила. У предыдущего мужа оно означало найти собутыльников, и она до чертиков боялась, что Вовка начнет пить. Бою, баюшки, бою не ложись на краю». «Он придет, начнет нас бить, снова будет пить-блудить». Вот под такую мысленную колыбельную она несколько лет укачивала детей, пока жила с бывшим. Но сейчас всё по-другому, сейчас вроде бы всё наладилось. Новый город, новая квартира, новые люди. Осталось ей найти работу, и всё образуется». Любую работу, абсолютно любую, лишь бы закрепиться здесь, приносить домой копеечку и наладить быт. Чтобы детей одеть, обуть, накормить и в школу собрать. Скоро же сентябрь. И чтобы вовке полегче было. Помогла случайность, что в ее жизни было обыкновенным делом. Вон ведь и второго мужа жизнь ей подбросила нечаянно. Познакомились, смешно сказать, из-за того, что в лифте застряли. Бывший был на работе, она на десять минут выбежала за молоком кефиром, за маленькими оставила следить старшего. И вот, лифт встал, свет погас. А вместе с ней мужик какой-то. И пока сидели час в темноте, ждали ремонтников, разговорились. Зовут Вова, разведенный, снимают здесь квартиру на четвертом, как раз над ними. Работает фрезеровщиком, ну и все такое. Обычная болтовня, чтобы нервы успокоить. Дети-то ведь одни там сидят. Кто знает, чего им придет в голову. А на следующий день она идет с младшим из садика, а ей навстречу тот самый из лифта с цветами. Зойке последний раз муж цветы дарил на свадьбе, аж семь лет назад. Такие вот пироги. В общем, роль ноги судьбы в этот раз сыграла кассирша из ближайшего магазина. Бортикова успела за несколько недель расприятельствоваться с ней до дружбы. «Зой, медсестра нужна в геронтологический центр. Ну, это как дом престарелых, и инвалидов там всяких полно. У тебя же медицинское образование. Ну вот, сам Бог велел». Выяснилось, что у кассирши в геронтоцентре работал знакомый электрик, так что почитаем место для своих». Вот только новая работа с самого начала показалась ей немного странной. С первых шагов, так сказать, с собеседования. Кем раньше работали? Медсестра бассейна? А где это? А, в другом городе. Понятненько. Образование у вас, значит, среднеспециальное? С ней собеседовала сама заведующая, женщина лет сорока пяти, с крашенными бледно-рыжими волосами. Смуглая, скуластая, с двумя золотыми зубами, которые влажно поблескивали при каждом ее понятненько Звали ее Альбиной Юрьевной. «Ну что же, Зоя Дмитриевна, правила у нас такие. Испытательный срок три месяца. Вы сразу два заявления. Одно о приеме на работу, другое – прошу уволить меня по-собственному». «Это у нас страховочка такая. Работа у нас непростая. Надо сначала проверить, удостовериться. Ну, что вы нам подходите. Да и вам надо осмотреться. Вдруг не понравится. Понятненько?» Зойка накатала два заявления, поставила везде подписи. На втором заявлении об увольнении графа с датой осталась незаполненной. «Две страховочки», — повторила про себя новоиспеченная медсестра. И пожала плечами. «У всех свои традиции и правила», — подумала Зойка. «Зато как звучит медсестра ОГЦ, областного геронтологического центра, как музыка на параде?» Зарплату определили небольшую, но зато потом обещали повысить. «Ей лишь бы закрепиться, стальное приложится». «У нас три этажа. На каждом свои санитарки и медсестры», — просвещала ее старшая медсестра Светлана. «Молодая, статная, с русой косой до пояса и накрашенными фиолетовыми ногтями. Вам предстоит работать на третьем. Два раза в неделю ночные дежурства. Вас предупреждали про это?» Зойка кивнула, хоть никто ей об этом и не говорил. аты мы иногда называем квартирами, потому что, ну, сами понимаете, здесь не больница. Наши бабушки и дедушки живут тут постоянно, есть даже семейные пары. Давайте начнем с первого этажа. Кстати, Зоя Дмитриевна, вам по-настоящему повезло, а вы сейчас поймете почему. Пол первого этажа был покрыт замызганным кафелем советских времен. Стены темно-синего цвета с более светлыми проплешинами. там, где пытались затереть участки осыпающейся краски. Зойка шла по пустому коридору за статной спиной Светланы, и на миг ей показалось, что трещины и проплешины на стенах собираются в какой-то удивительный узор. А на полу вдруг высветилась желтая полоса, будто для ориентира маленьких самолетов. Она чуть зажмурилась, встряхнула головой, и наваждение пропало. Светлана открыла дверь пятой палаты в нескольких шагах от входа в правое крыло первого этажа. Четыре кровати. Три заняты, одна свободна. Два старика с закрытыми глазами, один с открытыми. В глазах у того, кто не спит, пустота. На первом большинство лежачие, или те, кто себя обслуживать не может. У нас тут не только старики, но и инвалиды. Вы в курсе? Те, от кого отказались родственники и близкие, — обычное дело, — продолжала Зойкин гид. Она распахнула дверь квартиры под номером четыре. — Здравствуйте, Илья Степанович. Как ваше ничего? — Ничего, Светочка, ничего, — отвечает один из обитателей четвертый. Глаза говорящего направлены немного в сторону, и Зойка понимает, что Илья Степанович не видит посетителей. — Да, есть у нас и слепые. Степаныч беженец из Луганска, по-моему. До сих пор паспорт и гражданство не можем на него оформить, чтобы пенсию получал. Старшая поманила Зойку рукой с фиолетовыми ногтями. Пора мол идти, дорога немала Они поднялись по лестнице на второй, потому что на первом. Дальше все то же самое, без вариантов. От этих слов Зойкины плечи почему-то передернуло, будто от озноба. Глаза ее скользнули по истоптанным бетонным ступенькам. Кусочки проступающей арматуры напоминают насекомых, застывших в темном янтаре. Ну, на втором тут у нас обитатели не такие сложные. Есть, конечно, разные люди. Даже лежачие. Например, вот парня неделю-две назад привезли. Сережи зовут. У него позвоночник сломан, парализована вся нижняя часть. Ни жены, ни родни. В детдоме вырос, наверное, но он так-то активный, позитивный, шутит постоянно, многое сам делает. А на первом этаже и без того уж перебор, поэтому решили на второй поместить. Они со Светланой заглянули в двадцать седьмую, где сидели несколько стариков и лежал худой парень с серыми, будто седыми волосами. «Вот как раз этот самый Сережа», — объявляет гид. Познакомьтесь, господа товарищи, это наша новая медсестра, Зоя Дмитриевна. К нам, вместо Наташеньки, сипло спрашивает кто-то слева от входа кровати. Нет, Зоя Дмитриевна на третьем будет, а Наташа просто в отпуске, я же вам говорил, Александр Максимович. А, точно забыл, Светочка забыла память подводит. сипит Максимович и, крякнув, спускает ноги на пол. Пойду, довборный, да, что меня опять животом. Мучаюсь прям. Снова капусту, наверное, в суп положили. Я же им говорил, нельзя мне капусту. Ни в коем виде. Они опять. Светочка, вот ты им скажи этим. Скажу, скажу, Александр Максимович. Пойдемте, Зоя. Можно без отчества? Мы, по-моему, ровесницы. Зойка кивает. Снова пролет. Одиннадцать ступеней вверх. Площадка. И потом еще 11 А вот и ее рабочее место. «Этаж старичков-бодрячков», — как выразила Светлана. «Тут предстоит более подробная экскурсия». «Давайте начнем с тридцать третий», — предложила старшая. У Зойки пискнул сотовые, а на привычном движении достала его из сумочки. «Да вы с ума сошли!» — в голосе ее гида звенит металл. «Вас что, не предупредили?» — Зоя смотрит на ее расширенные зрачки. «Альбина ведь и правда ей что-то такое сказала, она, дура, пропустила мимо ушей!» «Уберите немедленно! Все сотовые остаются на входе у вахтера, иначе штраф, а потом увольнение! Вы меня поняли, Зоя Дмитриевна? Это очень, очень серьезно!» Зойка поспешно прячет телефон и извиняется. «Всех свои традиции и правила», — твердит она про себя. «Как же я могла забыть-то!» Они зашли в тридцать третью. В палате три кровати, три тумбочки, грязноватое окно с деревянными белыми рамами. Стены покрыты ровным слоем светло-зеленой краски, на полу линолеум и несколько небольших ковриков. Из обитателей только одна худая старушка в замызганном желтом халатике. Она сидела на кровати и смотрела на вошедших. «Так», — Светлана хозяйским взглядом обвела квартиру. «Здравствуйте, Антонина Ивановна». И где это, интересно, остальные бродят? До обеда еще вроде бы далеко. Ну ладно, пойдемте, Зоя. Старуха не проронила ни слова. Зойка успела заметить спучные бугры вен на ее ногах. Она немая, поясняет старшая, пока не делают несколько шагов к следующей квартире. У нее после пожара язык отнялся. Новая сотрудница ОГЦ до ужаса захотелось расспросить и про пожары, про немую, но она сдержалась. Хотя сдерживаться было совсем не в ее характере. Честно говоря, ей было не до вопросов. Еще там, на лестнице, у нее закружилась голова, и на языке появился свинцовый привкус. Грохнуться сейчас в обморок мне как раз не хватало для полного счастья. Подумала она, стараясь сосредоточиться на белом халате старшей и серых номерных табличках на дверях квартир. По одной из таких табличек Зойка слегка провела ногтем, и это ее немного взбодрило. тридцать пятую палату они вообще не смогли войти. Было заперто изнутри. «Это еще что за новости?» — нахмурила красивые брови Светлана. «Ирина!» «Мария Федоровна!» Из палаты ни звука. Старша еще раз постучалась и пожала плечами. «Ладно, разберемся. Вы с этой разудовой троицей еще познакомитесь. Две старухи и одна девчушка с ДЦП. Я же говорила, у нас не только старики бывают, но на третьем все себя вполне могут обслуживать. Я поэтому и сказала, вам повезло, что дежурить будете в основном здесь». Зато в соседней 37 все были в полном составе. Там жила семейная пара, бывшая учительница с мужем. «Анастасия Максимовна и Иван Иванович, вот, познакомьтесь, наша новая медсестра Зоя Дмитриевна. Прошу любить и жаловать. Да, будет на третьем этаже дежурить. Да, по любым вопросам вместо Аллы Евгеньевны». Старшая с сообщила, что Иван Иванович гармонист и что по субботам в холле у них иногда проходят самые настоящие концерты. Говорила она так, будто в палате находились только они вдвоем с Зойкой. «Там в следующей квартире баб Дуся живет. Вы успеете еще познакомиться с ней?» Светланина рука с накрашенными ногтями, как бабочка, встряхивает вверх и указывает на дальний конец коридора. А сейчас у нас будет пятиминутка. Это мы так планерки называем. Вас там очень быстро ведут в курс дела. Что, как, где. Идите направо, потом налево мой кабинет возле процедурного. Я попозже подойду. Старшая испарилась, Зойка попрощалась с бывшей учительницей и пошла к процедурному. Кошнота то и дело подкатывала к горлу. Она сомневалась, что сможет справиться со всем этим хозяйством. И что-то еще ее мучило. Что именно, она так и не смогла разобраться».